тогда Виктор демонстративно пожал плечами, повернулся и направился в ресторан. В дверях он остановился. В зале тускло светили старшеры, тускло светилось люстра, тускло светились рожки на стенах, и зал был полон. За столиками сидели мокрцы. Они все были одинаковые, только сидели в разных позах. Одни читали, другие спали, а многие, словно окоченев, неподвижно смотрели в пространство. Светлели голые черепа, пахло сыростью и медикаментами. Окна были распахнуты, на полу темнела вода. Не было слышно ни звука, только плеск дождя доносился снаружи. Потом перед Виктором появился голем, напряженный, озабоченный, совсем стар. — Почему вы еще здесь? — спросил он в полголоса. — Уходите, здесь нельзя. — Что значит «нельзя»? — сказал Виктор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 Я за вами заеду. Слушайте, Виктор, не репеньтесь. Делайте, как я говорю. Рассказывать сейчас некогда и непристойно. Жалко, Дианы нет. Она бы подтвердила. А где Диана? Голем опять оглянулся и посмотрел на часы. В 4 часа или в 5 она будет на автостанции у солнечных ворот. А где она сейчас? Сейчас она занята. Так, сказал Виктор и тоже посмотрел на часы.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 Я бы предпочел, чтобы вы отвечали только за Диану. «Вы мне надоели», – сказал Голем. «Ох, как вы мне надоели, прекрасный утенок! Диана с детьми! Диане абсолютно ничего не грозит! И уходите! Мне надо работать!» Виктор повернулся и пошел к лестнице. Зур с Мансора за конторкой не было, только тлела лампочка над толстой кленчатой тетрадью. «Банев!» – позвал Эр-Квадриго из какого-то темного уголка. «Куда ты?» «Пойдем». «Не могу же я тащиться под дождем в шлепанцах», – сердито отозвался Виктор, не оборачиваясь. «Выперли», – думал он. «Из гостиницы они нас выперли. А может быть, из ратуши они нас тоже выперли? И, может быть, из города? А дальше что?» У себя в номере он быстро переоделся и натянул плащ. квадрига неотступно путался под ногами. «Так и пойдешь в халате?» – спросил Виктор. «Он теплый», – сказал квадрига «А дома еще один есть» болван Иди оденься. Не пойду, твердо сказал Квадриго. Пойдем вместе, предложил Виктор. Нет, и вместе не надо. Да ты не бойся, я так, я привык. квадрига был, как пудель, рвущийся гулять. Он подпрыгивал, заглядывал в глаза, громко дышал, тянул за одежду, подбегал к двери и возвращался. Убеждать его было бесполезно. Виктор сунул ему свой старый плащ и задумался. Он вынул из стола документы и деньги. Рассовал их по карманам, закрыл окно и погасил свет. Затем он отдался на волю Квадрики. Доктор Гонорис Кауза нагнул голову, стремительно протащил его через коридор по служебной лестнице мимо темной холодной кухни, выпихнул его в дверь под проливной дождь, в кромешную темноту и выскочил следом. «Слава Богу, выбрались», — сказал «Бежим!» Но бегать он не умел. Его одолевала одышка, да и темно было, так что идти приходилось почти на ощупь, держась за стены. Разве только общее направление можно было угадать по уличным фонарям, горевшим в пол накала, да кое-где просачивался сквозь щели в занавесках красноватый свет. Дождь лупил без передыш, но улицы не были совершенно безлюдны. Где-то переговаривались в полголоса, мяукал грудной младенец, пару раз проехали тяжелые грузовики. Какая-то телега прогремела железными ободьями по асфальту. — Все бегут, — бормотал квадрига все удирают, одни мы тащимся. Виктор молчал. Под ногами хлюпало, туфли промокли, по лицу ползла тепловатая вода. Квадриго цеплялся, как клещ. Все это было глупо, бездарно. Тащиться предстояло через весь город, и конца этому не было видно. Он налетел на водосточную трубу, что-то хрустнуло. Квадрига оторвался и сейчас же, плачуще, заорал на весь город. «Банев, где ты?» Пока они шарили в мокрой темноте, ища друг друга, над головами хлопнуло окошко, и придушенный голос осведомился. «Ну что слышно? Темно. Так и не так?» – ответил Виктор. «Точно!» – с энтузиазмом подхватил голос. «И воды нет. Хорошо, мы корыто успели набрать. А что будет?» – спросил Виктор, придерживая Квадригу, рвущегося вперед. После некоторого молчания голос произнес «Эвакуацию объявят, не иначе!» их жизнь!» И окошко захлопнулось. Потащились дальше. Квадрига, держась за Виктора обеими руками, принялся сбивчиво рассказывать, как он проснулся от ужаса, спустился вниз и увидел этот шабаш. Налетели на грузовик, ощупь и обогнули его и налетели на человека с каким-то грузом. Квадрига опять заорал. «В чем дело?» – свирепо спросил Виктор. «Дерется», — обиженно сообщил квадрига — «прямо по печени ящиком». На тротуарах оказывались наперекосяк поставленные автомобили, холодильники, буфеты, целые заросли растений в горшках. квадригу занесло в раскрытый зеркальный шкаф. Потом он запутался в велосипеде. Виктор медленно стервенел. На каком-то углу их остановили, осветив фонариком. Блеснули мокрые солдатские каски. Грубый голос с южным выговором объявил «Военный патруль, предъявите документы». У квадриги документов, естественно, не было. И он немедленно стал кричать, что он доктор, что он лауреат, что он лично знаком. Грубый голос презентительно сказал «Шпаки, пропустить Пересекли городскую площадь. Перед полицейским управлением сгрудились автомобили с зажженными фарами. Бессмысленно метались золоторубашечники сверкая медью своих пожарных шлемов. Раздавались зычные, неразборчивые команды. Видно было, что центр паники здесь. Отцветы фар еще некоторое время озаряли дорогу. Затем снова стало темно. Квадрига больше не бормотал, а только пыхтел и постанывал. Несколько раз он падал, увлекая за собой Виктора. Они извозились, как свиньи. Виктор совершенно отупел и больше не ругался. Пелена покорной апатии обволокла мозг. Надо было идти, идти, сегодня идти и завтра идти, отпихивать невидимых встречных, снова и снова поднимать квадригу за ворот разбухшего халата. Нельзя было только останавливаться. И ни в коем случае нельзя было идти назад. Что-то вспомнилось ему, что-то давно бывшее, позорное, горькое, неправдоподобное. Только тогда было зарево и людская каша на улицах, и вдали грохотало и бухало, позади был ужас, а вокруг были опустевшие дома с окнами, заклеенными крест-накрест, и в лицо летел пепел и вонь горелой бумаги, а на крыльцо красивого особняка с огромным национальным флагом вышел высокий полковник в роскошной лейбгусарской форме. Снял фуражку и застрелился. А мы, ободранные, окровавленные, преданные и проданные, тоже в гусарской форме, но уже не гусары, а почти дезертиры, засвистели, заржали, заулюлюкали, и кто-то запустил в труп полковника обломком своей сапли. «А ну, стой!» – шепотом сказали из темноты и уперлись в грудь чем-то очень знакомым. Виктор машинально поднял руки. «Как вы смеете?» – взвизгнул Эр-Квадриго у него за спиной. «А ну, тихо!» – сказал голос. «Караул!» – заорал квадриком. «Тише, дурак!» – сказал ему Виктор. «Сдаюсь, сдаюсь!» – сказал он в темноту, откуда упирались в грудь стволом автомата и тяжело дышали. «Стрелять буду!» – испуганно предупредил голос. «Не надо!» – сказал Виктор. «Мы же сдаемся!» В горле у него пересохло. «А ну, раздевайся!» – скомандовал голос. «То есть как?» «Ботинки снимай, плащ снимай, штаны!» «Зачем?» «Быстро, быстро!» – прошипел голос. « Виктор присмотрелся, опустил руки, шагнул в сторону и, ухватившись за автомат, задрал ствол вверх. Грабитель пискнул, рванулся, но почему-то не выстрелил. Оба натужно кряхтели, выворачивая друг у друга оружие. «Банев, где ты?» – в отчаянии вопил Квадриго. На ощупь и по запаху человек с автоматом был солдат. Некоторое время он еще рыпался, но Виктор был гораздо сильнее. — Все, — сказал Виктор сквозь зубы, — все, не дергайся, а то по морде получишь. — А выпустите пустите, — прошипел солдат, слабо сопротивляясь. — Тебе зачем мои штаны? Ты кто такой? Солдат только пыхтел. — Виктор! — вопил Квадриго уже где-то вдалеке. а, -а, -а! из Из-за угла вывернула машина, осветила на секунду фарами знакомое веснушитое лицо, круглые от страха глаза под каской, и умчалась э да ведь я тебя знаю, — сказал Виктор. — Ты что же это, людей грабишь? Отдай автомат! Солдат, цепляясь с покорно вылез из ремня. — Так зачем тебе мои штаны? — спросил Виктор. — Дезертируешь? Солдат сопел. — Симпатичный такой солдатик, веснущатый. — Ну чего молчишь? Солдатик заплакал. Тоненько, с подвыванием. — Всё равно мне теперь, — забормотал он, — всё равно расстрел. С поста я ушёл. Убежал я с поста. «Пост бросил! Куда мне теперь деваться? Отпустили бы меня, сударь, а? Я же не со зла, не злодей ведь я какой-нибудь! Не выдавайте, а!» Он хлюпал и сморкался, и в темноте, вероятно, утирал сопли рукавом шинели. Жалкий, как все дезертиры, напуганный, как все дезертиры, готовый на всё. «Ладно, — сказал Виктор, — пойдёшь с нами, не выдадим. Одежда найдётся. Пошли, только не отставай!» Он пошёл вперёд, а солдатик потащился за ним, всё ещё всхлипывая. По собачьему вою нашли квадригу. Теперь у Виктора на шее висел автомат. За левую его руку судорожно цеплялся всхлипывающий солдатик, за правую – тихо завывающий квадрига. Бред какой-то. Можно, конечно, вернуть разряженный автомат этому мальчишке и дать сопли пинка. Нет, жалко. Сопляка жалко, и автомат, возможно, еще пригодится. Мы тут посоветовались с народом, и есть мнение, что разоружаться преждевременно. Автомат еще может понадобиться в грядущих боях. «Перестаньте ныть вы оба», – сказал Виктор. «Патрули избегутся». Они притихли, а через пять минут, когда впереди забрежели тусклые огни автостанции, квадрига потянул Виктора вправо, радостно бормоча, «Пришли, слава тебе, Господи!» Ключ от Скалицкий квадрига, конечно, забыл в гостинице, в брюках. Чертыхаис перелезли через ограду. Чертыхаис спутались некоторое время в мокрой сирень, чуть не упали в фонтан. Добрались наконец до подъезда, вышибли дверь и ввалились в холл. Щёлкнул выключатель, и холл озарился багровым полусветом. Виктор повалился в ближайшее кресло. Пока квадрига бегал по дому в поисках полотенец и сухой одежды, солдатик живо разделся до белья, смотал обмундирование в узел и засунул его под диван. После этого он несколько успокоился и перестал всхрипывать. Потом вернулся квадрига, и они долго и ожесточенно растирались полотенцами и переодевались. В холле царил хаос. Все было перевернуто, разбросано, заслякощено. Книги валялись вперемешку с пыльным тряпьем и свернутыми холстами. Под ногами хрустело стекло, валялись сморщенные тюбики из-под красок. Телевизор смотрел пустым прямоугольником экрана, а стол был заставлен грязной посудой с тухлыми объедками. В общем, только что не было Навалено в углах, а может быть и было Навально, в темноте не разберешь. Запах в доме стоял такой, что Виктор не вытерпел и распахнул окно квадрига принялся хозяйничать. Сначала он взялся за край стола, наклонил его и с дребезгом всыпал всё на пол. Затем он вытер стол мокрым халатом, сбегал куда-то, принёс три хрустальных бокала антикварной красоты и две квадратные бутылки. Подсигивая от нетерпения, он вытащил пробки и наполнил бокалы. «Будем здоровы!» – неразборчиво пробормотал он, схватил свой бокал и жадно приник к нему заранее закатывая глаза от наслаждения.